Глава седьмая. О том, что Шаламов сбежал из института прямо из реанимационной камеры. Мальгин узнал еще в здании Жуковского метро. Заговорила вдруг чревовещательница рации в ухе. Внимание всем рисканавтам ПР группы. Пациент второй РК вышел из состояния комы, взломал саркофаг и удалился за пределы института. Всем рисканавтам принять меры к его задержанию и успокоению. Применение обычных психолептиков противопоказано. Арсенал транквилизаторов подчинен МНК Мальгину. «Готард, Богдан», — мысленно позвал Клим. «Где Даниил сейчас?» Ни Таланов, ни Стабецкий не отозвались. Вместо них снова заговорил Гиппократ. «Связи с названными рисканавтами не имею. Оба находятся вне здания института. Предлагаю...» Что предлагал Инк, Мальгин уже не услышал. Находя иглой за датчика точку на карте метро, с координатами института. Через несколько минут он ворвался в бокс-клинику Стабецкого. Куб второй реанима камеры имел такой вид, будто внутри ее произошел взрыв. Люк с окантовкой пневмоприсоса был вырван и погнут, верхняя крышка со сменным оборудованием съехала на бок. По полу были разбросаны осколки прозрачного второгласса, черного пластика и металлические детали креплений. Воняло в реанимационной смесью острых и горьких запахов от сгоревшей изоляции и физиогаза. Человек десять знакомых сотрудников лаборатории из соседнего отделения, одетые в блестящие зеленоватые комбинезоны, сработала аварийная сигнализация, успокаивали плачущую корой и галдели, живо обсуждая сенсацию. «Чтобы вырвать дверь камеры, удар должен быть не менее пяти тонн», — говорил один. «Как это можно сделать голыми руками, не представляю». «А внутренний второгласовый саркофаг!» — вторил сосед. «Второглас с компенсирующим слоем вообще разбить невозможно!» «Всем вон!» — сказал Мальгин тихо, но так, чтобы его все услышали. Руководитель смежного отделения, бородатый, вальяжный и громогласный, посмотрел на него, открыл было рот, собираясь возразить, но повернулся к подчиненным. «Пошли отсюда, ребята, наша помощь не потребуется, они сами разберутся». Мальгин подождал, пока выйдет последний из добровольных утешителей и помощников, сел напротив нейрохимика. Где остальные? Ищуща Ша Шаламова, всхлипнула зарёванной корой. Сейчас она совсем не походила на ту уверенную в себе красавицу-гордячку, имидж, который культивировала в себе всю жизнь. Первую можно было боготворить, вторую, ставшую проще и милей, любить. Кажется, мы реализовали закон Мерфи. Корой посмотрела на хирурга с недоумением, и Мальгин пояснил. По закону Мерфи, если неприятность может случиться, она случается. Как это произошло? Он же был совершенно слаб и слеп. и Я не знаю. Мы с Иваном прогоняли операционную в режиме экспресс. Как вдруг раздался грохот, люк упал в камеру, и оттуда вышел Шаламов. Голый. Дальше. Он посмотрел на Каминского, который бросился навстречу, и что-то сказал, кажется, не мешай, я должен успеть. и пошел к двери. Джума прыгнул к нему и... Корой снова заплакала. «Ну?» — спросил Мальгин одеревеневшими губами. «Что с ним?» Шаламов его не трогал, а может, я не заметила. Джума упал и разбил лицо. «Где он?» «Иван повез в скорую, Джума без сознания. Что мне делать? Можно я поеду к нему? Пока найду Даниила и привезут сюда, здесь делать нечего». «Нет», — сказал Мальгин, прикидывая, что делать дальше. «Везет же парню». То есть, хотел сказать, с Жумой ничего не случится, вы мне нужны здесь. Гиппократ, твоя версия происшедшего. Почему ты не поднял тревогу раньше? Меня интересуют предпосылки происшествия. У пациента внезапно заработало сердце без водителя сердечного ритма. Изменился энцефалобмен. Резко ускорился процесс передачи возбуждения по нервам. Я дал сигнал внимания, но пациент очнулся уже через несколько секунд и разбил саркофаг. «Вы не боитесь, что количество перейдет в качество?» Холодея снова вспомнил Мальгин слова корой, и еще он вспомнил глаза Ромашина и его предупреждение. Такого поворота событий хирург не предусмотрел, хотя был обязан. Конечно, он и до сих пор не верил в то, что Шаламов вдруг станет опасен окружающим, но его неверие опиралось только на эмоции и память прошлого, не имеющей доказательной силы. «Куда же ты ушел, Дан? Кем стал? И что собираешься делать?» «Пациент ничего не просил передать мне лично?» «Нет», — ответил Яппократ. Разбив саркофаг, он сказал только одну фразу. «Нек деус интерсит». «Пусть бог не вмешивается», — перевел Мальгин хрипло Посмотрел на корой, но не увидел ее. «Соедини меня с отделом безопасности». Через минуту над пультом общей координации развернулся виом связи. На Клима глянул прозрачно-глазый и внимательный начальник отдела безопасности УАЗ. Он сбежал. сказал мальгин чувствуя как слова болезненно царапают горло даниил шаламов освободился от пуповины жизнеобеспечивающей автоматики и ушел из института минут двадцать назад куда неизвестно мы знаем кивнул ромашин он побывал дома переоделся вернее оделся и из метро ушел на базу погранслужбы «Златоуст». там он захватил спейсер скиф и исчез вместе с ним из понаблюдения мальгин проглотил ставшую полынно горько слюну бессмысленно посмотрел на издавшие восклицание корой так быстро за двадцать минут он ни ничего никого. борт, инженер и драйвер прима спейсера, пытавшиеся ему и помешать, находятся в клинике скорой помощи Спас-центра. К сожалению, мы не успели на несколько секунд, но не успели он действовал быстрее. Ромашин помолчал во взгляде его не было сочувствия, но и презрения отвращения и злости не было тоже. Упрек вы заслужили, прежде всего упрек в утрате критического отношения к реалиям нынешних ваших отношений с Шаламовым. В какой-то степени это малодушие. Вы просто не хотели думать о нем плохо, и по-человечески понять это можно. Но кроме вас двоих, в орбиту ваших отношений вовлечены и другие люди, а они не должны страдать из-за… кого бы то ни было. Разберитесь со всеми обстоятельствами бегства Даниила и приходите ко мне, подумаем, что делать дальше. Часа вам хватит, Мальгин с трудом заставил себя ответить. «Хватит», — торопливо добавил. «Если возможно, не допустите утечки информации. От этого, он хотел сказать, пострадают другие, например, жена Шаламова, но передумал». Ромашин несколько мгновений рассматривал его лицо, словно изучая, потом, вероятно, понял. «Постараемся. Жду вас у себя». Виом свернулся в нить, угас. В реанимационной снова повисла тишина. Мальгин обернулся. Корой смотрела на него странно, с каким-то новым, необычным для нее выражением. Неужели ей тоже свойственна растерянность, — подумал он, — словно определение состояния женщины было сейчас главным делом жизни. Или страх? Не похоже. Скорее надежда и ожидание чуда и тайная уверенность, что я это чудо сотворю. Кажется, она впервые в жизни не знает, что делать. И вдруг Мальгин с отвращением поймал себя народившимся глубоко под слоем собственной растерянности, изумлении и тревоги, чувстве облегчения. Облегчение. Облегчение от того, что Шаламов сбежал, по-своему решив все проблемы разом, и операция таким образом откладывается, если не срывается совсем. «Нек деус интерсит», — выговорил Мальгин тяжелые слова древней латинской поговорки. «Пусть Бог не вмешивается. Интересно, кого имел в виду Дан?» вас мастер сказала корой мальгин покачал головой я не бог и он это знает бог не ошибается как человек не должен ошибаться Дджума хан был все еще без сознания, находясь в почти такой же реанимационной камере какие стояли и в боксе Стабецкого. Движения врачей за терминалом компьютера следящего за состоянием больного были спокойными а разговоры буднично деловитыми и корой немного успокоилось, как впрочем и мальгин «Болевой шок и кровоизлияние в мозг», — сказал им лечащий врач, соратник Джумы. «Симптомы странные, ничем не спровоцированные, но тревог особых нет, все излечимо. Такое впечатление, что он перегрузил мозг при работе с машиной в режиме один на один, да еще использовал при этом запрещенные стимуляторы». «Исключено», — возразила корой сухо, разглядывая в виоме внутренности реанима камеры с телом Джумы. Глаза ее сухо блестели и она опять была собранной, самоуверенной и нетерпимой к слабостям других. Он не работал с компьютером перед тем, как потерять сознание. А до того? Мы работали вместе, но до перегрузки не доходило. Другое дело, что вчера утром он... Корой оглянулась на мальгина Тот кивнул, повернулся к врачу. Разве он лечился не у вас? Вы имеете в виду психологический удар при подключении к инку диагностера? Да, мы работали с ним, но сегодняшний случай не имеет отношения к вчерашнему. Мальгин встретил затуманенный взгляд женщины. Она силилась что-то вспомнить, но с сожалением покачала головой. Мне кажется, все так и было, как я рассказывала. Джума подбежал к Шаламову и... и упал. Но Даниил его не... по-моему, нет точно не касался. К тому же у Джумы хороший тренинг, он бы не позволил себя... Я знаю, кивнул врач, косясь на терминал. Простите, я должен работать. Звоните вечером, думаю, он выйдет из этого состояния. врач отошел пошли проворчал мальгин постояв с минуту все будет нормально он уже просрочил время данные ему ромашиным и торопился идите сказала корой не глядя на него потом опомнилась и улыбнулась виновато я подожду здесь клим если не возражаете тогда встретимся в девять у Стабецкого. предстоит систематизировать все наши загадки и беды выдать прогноз поведения шаламова проанализировать он замолчал так как видел, что женщина его явно не слушала, и легонько сжав ее локоть, ушел. Разговор с Талановым занял всего две минуты. Оба все понимали с полуслова и знали, что предстоит сделать каждому в отдельности и всем вместе. «Поступили два пациента с интегральным поражением подкорки сообщил Таланов хмуро. «Стабецкий справится сам, бригада у него хорошая». «Я уже перевел на него отработку проблем, кроме той, которой ты занимался до...» регуляция эндокринерелез посади на нее за рембу парень рвется в бой его энергию надо направлять в нужное русло согласен после встречи с безопасниками позвони если буду готов до девяти не позвоню собирай группу сам нужен глубокий анализ с привлечением ф аналитиков ступай не беспокойся за заталлай таланов был озабочен и встревожен, но не стал напоминать мальгину об их общей ответственности за происшедшее вообще из-за жизнь Шаламова в частности. Выпив по пути два стакана ежевичного сока, пересохло горло, Клим переместился из института, выросшего в Южной Курской зоне Москвы, в Брянск, на окраине которого располагалось Управление аварийно-спасательной службы, но Ромашина в отделе не нашел. «Он в погранслужбе», — сообщил кипсекретарь, мигая зеленым глазом внимания. «Где именно? С кем имею честь?» Клим Мальгин, нейрохирург, институт нейропроблем. Он в отделе пограничных конфликтов, код лифта 141U. Клим, чувствуя сосущую пустоту под ложечкой, отыскал лифт и набрал названный код. Здание УАЗ строилось лет сто с лишним назад, но уже тогда при его строительстве были использованы прогрессивные архитектурные решения типа «плывущей структуры», свободно организованного пространства модульной компоновки и принципы трансформных преобразований основанные на материалах с памятью формы поэтому с течением времени облик его хоть и менялся но инженерно техническое обеспечение оставалось тем же разве что совершенствовалось погранслужба даль разведки была в джесказгане но спустя 20 лет после создания решением высшего координационного совета земли была перенесена в спас центр из за чего здание уаз и без того занесенная в Книгу рекордов Гиннеса, как самое большое и сложное, выросло в длину еще на полкилометра. Однако благодаря пронизывающим его лифтам попасть из одного конца здания в другой можно было всего за несколько минут. Путешествие Мальгина, например, длилось 2 минуты 40 секунд. Лифт выбросил его прямо у двери сектора погранслужбы, занимающегося разного рода конфликтными ситуациями на переднем крае космических исследований человечества. Дверь открылась сама, едва Мальгин к ней приблизился. Видимо, инки сектора были предупреждены о допуске нейрохирурга к секретам погранслужбы. За дверью шумел сосновый лес, созданный иллюзией видеопласта. Сквозь лапы елей и сосен проглядывало солнце. По песчаным дорожкам коридора изредка сновали люди, по большей части одетые в кокосы с эмблемами погранслужбы на рукавах. Синий-белый полосатый ромбик с золотыми звездочками. мальгин двинулся по дорожке вглубь коридора и буквально наткнулся на ромашина вынырнувшего навстречу из за пушистой японской сосны идемте кивнул начальник отдела безопасности не удивившись следом за ним вышли из незаметной двери двое мужчин плечистый здоровяк с крупным мясистым лицом и тонкий стройный как юноша но с гривой седых волос интересно свои такие или краска начальник сектора милослав торопов молча сели в лифт перенесший их в зал метро подождали пока освободится нужная кабина вышли где-то в недрах базы погранслужбы как определил мальгин короткий коридор вывел молчаливую группу к двери со светящейся надписью ппп первым двинулся торопов ромашин пропустил клима вперед и вошел последним открывшийся взгляду помещение было весьма своеобразным с комфортной организацией технопространства. Три стены собственности нами назвать было нельзя. Они представляли собой законченные устройства линии доставки с меняющейся геометрией бункеров. Третья стена служила терминалом контроля и связи, а потолок мог пропустить через себя крупногабаритный модуль или патрульный шлюп. Торопов, обойдя в центре зала манипуляторы и груду контейнеров, возле которых трудились трое парней в одинаковых черных комбинезонах, подвел прибывших к единственному пульту, ежесекундно меняющему узор индикаторов. Над пультом склонились два оператора. Один из них, кряжистый, белобрысый, со светлой бородкой и усами, родинка на щеке оглянулся, и Мальгин узнал Александра Шевчука, руководителя группы безопасников в горловине. Второй продолжал работать с эмканом на голове, не обращая ни на кого внимания. «Все посты предупреждены», — сказал Шевчук, кивком поздоровавшись с Мальгиным. «В намеченных финиш-зонах задействован императив «Чеширский кот и включен в спрут, Но пока все тихо. «Поймать след старта не удалось», — отрывисто добавил второй оператор. «Этого и следовало ожидать», — сказал Седой Торопов. «К сожалению, приходится повторять это слово снова и снова. Скиф — спейсер высшего класса и ходит без шипения. И управлять им может любой маломальский подготовленный человек. Да и Шаламов не любой, а драйвер Прима, специалист высокой квалификации. Почему его, то есть Скифа, управления не заблокировало?» — спросил Ромашин. — У вас что, не соблюдается стандартный срам? Скиф стоял на приколе второй месяц и готовился к рейду на границу в Гепархе, — нехоть ответил Торопов. Блокировку сняли буквально перед похищением, хотя странно, почему инк Спейсера послушался чужого приказа. Это не оправдание. Я и не оправдываюсь. Удивление мое вовсе не риторическое. Вы же знаете, обычно инки работают только со своими пилотами, и этот психологический порог переступить нелегко Но к делу, коллеги». Ромашин повернулся к Мальгину. «Пора прояснить ситуацию. Поскольку лучше всех Шаламова знаете вы и отвечаете за его поведение тоже вы, участие ваше в его поиске не только желательно, но и обязательно. Возражения? Нет». Торопов, прислушивающийся одним ухом к разговору, усмехнулся, окидывая взглядом Мальгина. «По всему видно, он не знаком с законом Биллингса». «Половина трудностей происходит от того, что мы слишком быстро говорим «да» и недостаточно быстро «нет».» Мальгин с каменным лицом промолчал, подумав с удивлением. «Кажется, этот пограничник за минуту обнаружил во мне то, что я пытаюсь найти столько лет. Не от того ли проистекают все мои беды, что я всегда говорю «да»?» Ромашин с любопытством посмотрел на него, кивнул. «Умение выбирать между «да» и «нет» — великое искусство». Итак, с этого момента вы участник операции. Всю свою работу переложите на заместителей. Уже. Но я хотел собрать группу для анализа реакции Шаламова и предшествующего его состояния. Это поможет нам в прогнозе его поведения. Таланов справится без вас? Безусловно. В таком случае мы свяжемся с ним и все объясним. и аналитики нашего отдела определили вероятные выходы Шаламова. Горловина, Маат, Арилоох. Ваше мнение. Почему Арилоох? пожал плечами Мальгин. Что ему там делать? Вероятность похода к Орелууху мала, но она есть. Маатане каким-то образом связаны с Орелуонами, хотя обменом информацией эту связь назвать нельзя, но дело в том, что в экипаже маатанского корабля, командира которого спас Даниил, были два Орелуона. Откуда это известно? Вспомните наш поход в Горловину. Эксперты успели осмотреть проникатель и обнаружили отдельную каюту, в которой и находились орелуоны. Сразу, конечно, мы не смогли определиться, и открытие сделали только при анализе полученного фактажа. Мальгин задумался, его не торопили. Но если я правильно понимаю спейс-навигацию, чтобы попасть в нужное место, инк-спейсер должен знать маршрут и координаты выхода к Маату или к орелуоху. В противном случае придется идти вслепую, разве нет? Безопасники и пограничники переглянулись. «Мысль верная», — хмуро сказал Торопов. «Но Шаламов тоже знал это обстоятельство. Он проверил карту маршрутов сразу же, как только попал в рубку, определил, что Скиф — не привязанный спейсер и...» «Рискнул остаться в системе для пополнения информационных запасов». «Картина, вообще говоря, получается неприглядная», — сказал Ромашин. «Шаламов все время пережал нас на минуты, а иногда буквально на секунды». опережал прежде всего в оценке событий и выборе оптимального решения. И это говорит о том, что его возможности намного превышают возможности нормального человека, ведь против него работал весь интеллект потенциал отдела и погранслужбы с мощным кабинетом F-анализа. Он перевел спейсер в режим инкогнито, не уходя с базы, подключился к компьютерной сети, соединяющей банки данных погранслужбы, и пока мы искали его по системе, выкачал необходимую информацию, в том числе и маршрутные данные погранкораблей и галактические координаты дальних погранпостов и маяков. И ушел. Куда, приходится только гадать. Уверен, его бегство не было бессмысленным, да и актом протеста против лечения оно быть не может. Космос велик, но искать беглеца стоит только в районах, которые могут представлять для него интерес. «Скорее всего, он пойдет к Маату», сказал Мальгин, пряча душившие его желание отказаться от участия в поисках спасателя. наши мнения совпадают будем ждать его в системе маата хотя того что он может там искать на планете нет то есть черный человек с которым вы встречались умер ну что вы нет конечно но бежал с маата бежал Выглядели его действия именно как бегство хотя кто знает может мы неправильно оцениваем его поступки не изучив психологии отношений как бы то ни было черного на маати нет и я не знаю что произойдет когда об этом станет известно Шаламову. А неясно, куда сбежал Маатанин и на чем? По-видимому, у Маатан есть нечто похожее на наше метро, единственная станция на всю планету, и Черный прорвался к ней, подняв в стане соотечественников изрядный переполох. «Что значит единственная станция?» – недоверчиво спросил Мальгин. «Разве у Маатан нет внутрисистемных линий метро?» «В том-то все и дело». Их межзвездные проникатели, выполняющие, кстати, множество других функций, в том числе и совершенно непонятных нам, работают на принципах компактификации измерений, как и наши струнные корабли. Но метро, тем не менее, у них нет. это станция на Маате единственная. Какой-то парадокс. Подобных парадоксов у Маатан отмечено много. Мы давно присматриваемся к этой станции и пришли к выводу, что Маатани не являются ее хозяевами. Точнее, они только эксплуатируют ее, а вот строили станцию другие, возможно, даже орелуоны. Интересная версия. У Мульгина внезапно пропал интерес к загадкам маатанской цивилизации. В настоящий момент его волновали другие проблемы. И вы до сих пор не узнали координат выхода станции? Безопасники снова переглянулись. «Это очень непросто сделать», — буркнул Торопов. «Если еще учесть, что подойти незаметно к станции невозможно...» добавил Ромашин. «Минимальное расстояние, на которое допускается наша спецтехника, около полусотни километров. Ближе подойти невозможно, хотя для нас это совершенно неожиданная загадка. Техника у нас работает совершенно без шума. Любого. Да и замаскирована она хорошо. Как мы думали. Однако мы отвлеклись. Вас, Клим, включили в ЧП вахту. Через несколько минут она передислоцируется на Илью Муромца. Мы ждали только вас. Все давно готовы к работе». «Шкипер вахты, уже знакомый вам Алекс Шевчук», — бородатый Шевчук за пультом кивнул, «С торпом Калина Лютой, познакомьтесь». Молчавший до сих пор крупнолицый напарник Торопова протянул мощную ладонь, словно клещами сдавил руку Мальгина. Клим встретил его испытующий взгляд и напряг мышцы. «Годится», — кивнул лютый после минутной борьбы с неожиданно добродушной улыбкой. Эта улыбка погасила в душе Мальгина возникшую было неприязнь. «А вы не идете?» — спросил он Ромашина. Моё непосредственное участие в поиске не обязательно, а опытных работников в ЧП-вахте хватает. Желаю удачи». «Пойдемте», — сказал Лютый, направляясь к груди оборудования. «Переоденетесь уже на месте». «Минуту», — сказал Мальгин, оглядываясь в нерешительности на Ромашина. «Мне необходимо вернуться в... В общем, я буду готов только через час». Начальник отдела безопасности смотрел на него без удивления, взвешивая не то свой ответ, не то причину внезапной нерешительности Мальгина. Однако психолог он был высокого класса, не хуже самого хирурга. «Надеюсь, часа вам хватит». Мальгин промолчал. «Хорошо, мы подождем». Шевчук, ни слова не говоря, сел обратно за пульт. Лютый похлопал Клима по плечу. «Не переживайте, отвезу вас к метро коротким путем». Контейнеры уже были уложены на черном диске в центре зала в аккуратный штабель. Манипуляторы отступили к слепым мордам линий доставки. Двое парней вышли, третий остался. Лютый встал на диск, поманил Мальгина. «Смелей!» Мальгин оглянулся. В немигающем взгляде Ромашина, устремленном на него, помимо укора и отчужденности, он уловил и сомнения.